Глава 4. Поединок характеров После того, как стальные звери и истребитель уничтожили друг друга, зрители не могли не отметить решительность бойцов обеих команд в этом поединке. Вот что значит «ни шагу назад». Вновь посмотрев на Ванжена или Вейдуса, которые в скором времени должны были встретиться по центру карты, уже все наблюдатели наконец поняли. Эта битва совсем не такая, как предыдущие, ведь в первую очередь это противостояние двух этих людей иными словами став командирами, они покорили своих товарищей по команде, и те теперь в свою очередь готовы отдать все ради них. После того, как стальной звери и истребитель нашли свою общую погибель, Голдвеллы и беспощадные убийцы уже больше не могли избегать полноценного столкновения. И, словно по зову боевого горна, они практически одновременно рванули в атаку. Для того чтобы управлять такими мехами, как Голдвил и беспощадные убийца, необходимо уверенно контролировать скорость меха и частоту его атаки. Золотые диски со смертоносной скоростью вылетели со своего места и полетели в направлении противника. Беспощадный убийца тут же взял их на прицел. Самым устрашающим качеством золотых дисков являлось изменение траектории полета. Атака по этим дискам могла лишь ускорить их полет и сделать его более непредсказуемым. Это было общеизвестно, во многом благодаря тому, что Голдвелл стал очень популярен. Но беспощадный убийца все равно открыл огонь. БАМ-БАМ-БАМ! Мех перемещался так, словно каждое его движение было элементом танца, при этом он сделал серию выстрелов. Скорость золотых дисков резко упала. Смертельная матрица СОППА! Атака серии выстрелов под определенным углом с определенным интервалом между выстрелами. Благодаря попаданию из-под разных углов вращение дисков замедлилось. Вот на что способен и беданский штурмовик Булли Беспощадный убийца под его управлением превращается в божью длань. Винсент мгновенно среагировал и вернул диски на свои места, но по скорости атаки Голдвилл не шел ни в какое сравнение с беспощадным убийцей. Если его золотые диски останавливаются, ситуация становится крайне опасной. Уголки Гоббулистоуна приподнялись в усмешке. В этой академии лучше всех Голдвиллом владеет Ван Джен, этому Винсенту все таки не хватает мастерства. Будучи солдатом, ему хотелось помериться силами именно с командиром Саламандр, управляющим Голдвиллом, Но это, можно сказать, была несбыточная мечта. Беспощадный убийца засверкал, словно небо испускающее молнии. Бам-бам-бам-бам! Венсента полетела целая череда лазерных выстрелов. Будучи гордостью Монорасы и самым юным обладателем титула техника, Винсент знал, что из себя представлял беспощадный убийца. Можно было даже сказать, что он специально изучал его. Во все времена Монорасы внимательно наблюдали за обеданцами, и относились к ним как к своим главным оппонентам и стремились обойти их во всем. Поэтому каждый монорасец знал все о беспощадном убийце. В это время в военных академиях Монораса несколько десятков тысяч человек молча наблюдали за боем. Венсон представлял не только команду Саламандр, не только самого себя, но и всю их страну. Он обязательно должен увернуться от этой атаки. Золотые диски начали вращение, им надо было накопить мощи, Но это никак не помешало Винсенту начать маневры уклонения. Голдвиллу будто приделали крылья. Так уверенно он перемещался мелкими, частыми и молниеносными шагами, уходя от летящих в него сгустков энергии, выпущенных из оружия беспощадного убийцы. В итоге он увернулся. Он смог устоять против серии залпов Буллистоуна. Бесчисленное множество зрителей в эту секунду просто замерло в оцепенении. Ему удалось увернуться от такой атаки? Да он двигался словно привидение. На губах Винсента появилась уверенная улыбка, а этот булистол неплох. Но до уровня Ван Жена ему далеко. Поступ ветра! Это был максимально эффективный способ перемещения, который ванжон разработал для Винсента. Исключительная скорость и изящество движений. А теперь уничтожить! Увернувшись от плотной и интенсивной атаки беспощадного убийцы, Голдвелл снова решил нанести удар. Способность Икс Винсента активировалась с новой силой. Золотые диски с оглушительным ревом вылетели из рук Голдвилла. На таком расстоянии эти диски были опасны, как когти дьявола, а визжащие звуки вращения лишь добавляли им ауру устрашения. Бам-бам! Столкновение с энергетическим щитом. Оба золотых диска попали прямо в беспощадного убийцу. Их скорость при этом была настолько быстрой, что можно было заметить лишь их силуэты. Энергетический щит беспощадного убийцы полностью покрылся рябью от такого. Два золотых диска отрикошетили и... клац! Винсент уже все предвидел и подобрал нужную позицию. С идеальной точностью без намека на задержку он поймал диски и тут же снова выпустил их. Более того, он в этот момент словно лишился рассудка. На сей раз энергетического щита едва ли хватит, чтобы выдержать атаку этих дисков. Так почему он не уклоняется? Однако траектория дисков становилась наиболее очевидной перед самым столкновением. Порождав до критического момента, беспощадный убийца Боллистоуна внезапно открыл огонь. Оба золотых диска в одну секунду оказались отбиты, а Голдвилл тем временем оказался абсолютно открыт для атаки. В момент между жизнью и смертью удар должен быть точным, взвешенным и решительным. В такой момент руки начинают дрожать, голова идет кругом. Все это могло привести Боллистоуна к поражению. Можно было сказать, что он буквально оказался на самом острие меча, на краю гибели. Однако у всего есть свои недостатки, и у Голдвилла тоже. Об этом знали все, только вот кто бы решился воспользоваться этим в такой момент? Два золотых диска отлетели в разные стороны. Если диски не возвращаются к Голдвиллу сразу, то он оказывается живой мишенью, и чем ближе противник, тем хуже. Беспощадный убийца тут же рванул вперед, сокращая расстояние еще больше, чтобы не дать Винсенту возможность уклониться. Смертельный шаг! При содействии Левейдуса каждое беданец обретал огромную мощь. При этом их боевая подготовка не шла ни в какое сравнение с подготовкой в остальных командах. Однако же Винсент тоже не подумал отступать и уж тем более попытаться уклоняться. Будучи мастером своего дела, он прекрасно знал, что уворачиваться сейчас абсолютно бессмысленно. А будучи солдатом, помнила свои роли. И неважно, что это всего лишь соревнование, будь это даже реальный бой, он поступил бы точно так же. Голдвил также прибавил скорости и понесся на своего врага. БАМ-БАМ-БАМ-БАМ! Энергетический щит Голдвелла продержался некоторое время, но в итоге оказался пробит массированным лазерным обстрелом с близкого расстояния. Однако, когда Булистон захотел увернуться, Винсент вцепился в его мех и удержал на месте. Потому что золотые диски вот-вот должны вернуться. Оба золотых диска, притянутые Венсентом, нашли свою цель. Бах! Сумасшедшая скорость вращения позволила им разрезать мехи словно масло. Во все стороны полетели искры. Вместе с беспощадным убийцей оказался разрезанный Голдвил, у которого не было места для маневра. Два штурмовика взорвались и слились в единый огненный шар. Кто бы мог подумать? До начала этого состязания никто даже представить себе такого не мог. Чтобы являвшиеся аутсайдерами Саламандры будут сражаться с несокрушимыми обиданцами на равных. На арене повеяло ледяным холодом. На равных? Нет. В душе Ван Джен тоже почувствовал, что он получил преимущество. Его товарищи по команде смогли прыгнуть выше своей головы. Они совершили то, что считалось невозможным, а значит они уже выиграли. Он взмахнул серебряным копьем. Среди всех видов оружия копье самое специфичное, но при этом оно придает особую уверенность тому, кто хорошо ему владел. Чтобы одолеть Ливейдуса мощи меча будет недостаточно. Аливейдос же снял с плеча свой огромный боевой топор. В этом движении можно было почувствовать всю его неудержимость. Наконец-то это произойдет. Прекрасное ощущение! В одно мгновение атмосфера стала максимально напряженной. На карте осталось лишь двое, но ощущалось это как противостояние десятитысячных армий. И очень скоро эта атмосфера с поля битвы перенеслась за ее пределы, и даже в шумных военных академиях воцарилась напряженная тишина. Вух! В один миг два меха сорвались с места, и земля под их ногами задрожала. «Небесный мастер Копья и Пожиратель Небес начали свой бой!» Кёртис молчал. Он очень надеялся и хотел узнать, как Небесный Мастер Копья покажет себя в руках Ван Джена. Вне всякого сомнения, у них был абсолютно разный стиль. Его способность Икс больше подходит для этого меха, позволяя ему разгонять разнообразные виды атаки до невероятного уровня. А способности Ван Джена, кажется, ничуть не помогут усилить боевую мощь этого меха. Но это же Ван Джен. В душе Кёртис надеялся увидеть чудо. Раньше никому и в голову не могло прийти, что остальные саламандры, кроме Ванжена, которые постоянно допускали ошибки и оказывались под плотным прессингом противника, смогут забрать с собой таких бойцов, как обеданцы. Сестра, не хочешь сделать наш спор еще интересней? Прошептала лень хуй ин на ухо Айне. Возможно, только маленькую принцессу в этот момент могло интересовать что-то, кроме происходящего на экране. Айна определенно снова почувствовала что-то, чего не могла объяснить словами. Этот Ван Жен обладает невероятной уверенностью в себе, чем не может не приковывать взгляд к своей персоне. Айна являлась представительницей великого императорского рода самого успешного государства на территории Млечного Пути, из-за этого ей уже стало казаться, что в мире больше не существует ничего такого, что могло бы ее хоть сколь-нибудь удивить или тронуть. Однако же теперь она чувствовала необъяснимый трепет, что же это с ней происходит. Она слабо улыбнулась. «У тебя опять появилась какая-то идея?» «Если Ван Джен одержит победу, ты пригласишь его на ужин вдвоем. «Ну как? Все еще готово спорить? Или признаешь поражение?» Промолвила Линь Хуи-Инь. Айну такое предложение ничуть не смутило. Она нежно взглянула на Хуи-Инь. «Что, хочешь, чтобы сестра утерла тебе нос? Ладно, согласна. Но только если он победит». «Если этот парень по имени Ван Джен сможет удалить Эли стоявшего во главе такой мощной обеданской команды...» «Ей самой будет очень интересно познакомиться с ним поближе». Хой Инь в ответ лукаво улыбнулась. «Я не сомневаюсь в нем. Тем временем на поле боя расстояние между двумя мехами сократилось до десяти шагов. И в этот миг оба будто исчезли из виду. Вот это скорость! Просто немыслимая скорость! Топор Пожирателя Небес рассек воздух. Вух! Казалось, что само пространство содрогнулось от взмаха оружия Левейдуса! На губах Ванжена показалась давным-давно никем не виденная улыбка, но почти сразу же его лицо вновь стало серьезным, и небесный мастер копья атаковал изо всех сил, что в нем имелось. Вух! Бам! В следующий миг раздались оглушительные ультразвуковые волны, от которых у зрителей на какое-то время заложило уши. Бог! Два меха словно растворились в воздухе, но тут все видели очередное столкновение копья и топора. Это было так отчетливо! И многим из за этого даже показалось, что мехи замедлились. Но на самом деле это было не так. Бам, бам, бам, бам. Когда зрители вновь смогли рассмотреть противников, вся земля вокруг них была покрыта трещинами. Ударная волна от последнего удара оказалась настолько мощной, что повредила здания, которые спустя пару мгновений обрушились. Однако из клубов пыли в небо взмылись все те же два меха. Бам, бам, бам, бам, бам. Так высоко прыгнули. Зрители пооткрывали рты от изумления, а эти двое точно люди? В воздухе и на земле сумасшедшие атаки не прекращались. При этом скорость противников по-прежнему сохранялась на том уровне, когда почти ничего нельзя увидеть. За исключением некоторых мастеров, все остальные чувствовали, что смотрят бой в ускоренном режиме. Только мехи высшего класса способны выдерживать такую скорость движения и частоту атак. Эти двое способны выжимать все из своих машин. Бах! Находясь в воздухе, Небесный Мастер Копья и Пожиратель Небес снова нанесли по мощнейшему удару, и вновь произошло столкновение оружий, ударная волна от которого повторно оглушила зрителей. Противников же отбросило в разные стороны. Бух-бух! Практически одновременно они приземлились на землю, но произошло это так, словно они не весят несколько тонн, а легко и беззаботно. Как будто это может сделать любой. Даже маломальски знакомые с мехами люди понимали, что не разбиться об землю после такого – это действительно многого стоит.